Глава четвёртая. Маленькая глава, которая содержит одно маленькое происшествие. В числе прочих гостей, навещавших молодого джентльмена во время его болезни, была и миссис Гонора. Припоминая некоторые выражения, сорвавшиеся у неё в разговоре с Софьей, читатель может быть вообразит, что сама она была неравнодушна к мистеру Джонсу. Ничуть не бывало. Тон был красивый юноша, а к красавцам миссис Ганора относилась с некоторым вниманием, но это внимание распространялось на них всех без различия. Дело в том, что испытав неудачу в своей любви к лакею одного знатного барина, который пообещав жениться, бессовестно её бросил, она так заботливо собрала обломки своего разбитого сердца, что ни одному мужчине Не удалось с тех пор овладеть ни малейшим его кусочком. Она смотрела на всех красивых мужчин с одинаковым вниманием и приветливостью, вроде того, как здравомыслящие и добродетельные люди смотрят на все доброе. Можно сказать, что она любила мужчин той любовью, какой Сократ любил человечество, отдавая предпочтение одному перед другим за телесные, как Сократ, за духовные качества». Но предпочтение это никогда не простиралось так далеко, чтобы возмутить философскую ясность её духа. На другой день после пережитой Джонсом борьбы, которую мы описали в предыдущей главе, миссис Гонора вошла к нему в комнату и, застав его одного, сказала: "Ну, как вы думаете, сударь, где я была? Бьюсь об заклад, что в 50 лет не отгадаете". Да если бы и отгадали, так верьте слово, я не должна вам этого говорить. Вот потому-то, что вы не должны мне и хочется допросить вас, отвечал Джонс. И я уверен, вы не будете настолько жестоки, чтобы отказать мне. И правда, зачем вам отказывать? Ведь вы верно никому не перескажете. Да если и узнаете, где я была, но не узнаете зачем, так это мало что значит. И почему мне держать это в тайне, право же? она самая добрая госпожа на свете тут Джонс начал усердно просить чтобы она открыла ему эту тайну поклявшись что будет свято хранить её изволите ли видеть сударь сообщила гонора госпожа моя послала меня к молле сигрим разузнать не нужно ли чего этой девчонке верьте слову уж так не хотелось мне идти но ничего не поделаешь слуги должны исполнять что им приказано И как только вы могли так унизиться, мистер Джонс. Словом, госпожа моя велела мне снести ей белья и ещё кое-чего. Слишком она добрая, таких негодниц надо в исправительный дом, это им на пользу пойдёт. Я ей говорю, барышни, ваша нивость по такая эти праздности. Неужели моя Софья была настолько добра, воскликнул Джонс. Моя Софья? Скажите, пожалуйста, отвечала Ганора. Ах, если бы вы знали всё. Право будь я мистером Джонсом, как я иметел бы чуточку повыше, чем на такую дрянь, как молли Сигрем. Что вы хотите им сказать, если бы я знал всё, спросил Джонс. Да уж, что хочу, то и хочу, ответила Ганора. Помните, как вы засунули однажды руки в муфту моей госпожи? Ей-богу, а котна рассказала бы вам всё, если б знала, что не дойдёт до барышни. Джонс произнёс несколько торжественных клятв, и Ганора продолжала: "Верьте слову, барышня подарила мне эту муфту, а потом, когда услышала, что вы сделали, как вы рассказали ей", перебил её Джонс. "Да хоть бы и рассказала, всё-таки сердиться вам нечего, сударь. Многие господа к головы своей не пожалели бы, только бы кто-нибудь рассказал об этом моей госпоже. Кабы они знали, И богу, первый лорд в королевстве мог бы гордиться. Нет, ни слова больше вам не скажу. Джонс потянулся упрашивать, и ему не понадобилось для этого много времени. Извольте знать, сударь, что барышня подарила эту муфту мне, продолжала Ганора. А через 2-3 дня, когда я ей всё рассказала, она возьми и рассердись на свою новую муфту. А уж на что красивое, лучшее и не сыскать. Ганора говорит. Препротивно это муфта, слишком велика мне, не могу носить её. Пока мне достану другую, отдай мне старую. А вместо неё можешь взять эту. Барышни ведь добрые, подарила что-нибудь, так уж ни за что не возьмёт назад. Ну, понятное дело, отдала ли ей муфту, и с тех пор она, кажется, ни на минуту с ней не разлучается, а когда никто не видит, так всё целует её и целует. Тут разговор был прерван появлением мистера Вестерна который пришёл звать Джонса послушать клавикорды. И бедный юноша последовал за ним, бледный и дрожащий. Вестерн это заметил, но заставший у Джонса гонору приписал его растерянность совсем другой причине. Крепко ругнув Тома, он полушутливо-полусерьёзно посоветовал ему охотиться где-нибудь подальше и не воровать дичь в его заповеднике. Софья была в этот вечер ещё красивее, чем обыкновенно. И надо думать, ещё больше прелести придавала ей в глазах джонса, надетая на правую руку, хорошо знакомая нам муфте. Она играла одну из любимых песен отца, а Сквайр слушал, облокатившись на спинку стула, как вдруг муфта соскользнула ей на пальцы и помешала играть. Это так рассердило Сквайра, что он выхватил у дочери муфту и с крепким ругательством бросил ее в камин. Софья моментально вскочила и с большой поспешностью спасла муфту из пламени. Случай этот большинству наших читателей покажется, вероятно, ничтожным, но он произвел на Джонса потрясающее впечатление, так что мы сочли долгом рассказать о нем. По правде говоря, Недальновидные историки слишком часто опускают разные мелочи, из которых вырастают события чрезвычайной важности. Ведь мир похож на огромную машину, в которой движение сообщается большим колёсам самыми маленькими, заметными только для очень острого зрения. И никакие прелести несравненной Софии, ни ослепительный блеск и томная нежность её глаз, ни мелодичность голоса и стройность стана ни ум, ни доброта, ни возвышенность мысли, ни ласковость не были в состоянии настолько покорить и поработить сердце бедного Джонса, как это маленькое происшествие с муфтой. То же самое поэт мелодически поёт о Трое. Каптикве долис, лакринискве коакти, квоснекве тидидес, нек ларисеус. Ахиллес, нон анни, до муэре бецем, нон милле карине. Обманом пленив и слезами подвигнув, Нас, кого одолеть, не тидит, ни Ахилл лорисейский, Не были в силах ни десять лет, ни тысяча килей. Вергилий, Энеида. Второй, 195-198-я перевод Брюсовы. Крепость Жонса-Зета была в расплох. Все доводы чести и благоразумия, которые герой наш только что расставил на подступах к своему сердцу, по всем правилам военного искусства, бежали со своих позиций, и бог любви с торжеством вступил в оставленные владения.